Автор благодарит за помощь доктора Наталью Шпак, сантр-хоспиталье Гийон Ринье, доктор Алексея Кащеева, НИИ нейрохирургии имени Николая Бурденко, госпожу Адиль Гидон, директор резиденции Ла Фонтен-Аль-Евр. Запись произведена на ОГО-студия, читает Вероника Райцес. Воронеж, 2013 год.